157. Знание происходящего дает спокойствие, ибо были предупреждены и подготовлены. При внезапных смятениях люди бессознательно инстинктивно обращаются к сильнейшему и группируются вокруг него. То же самое происходит и при космических катаклизмах или непонятных и грозных космических явлениях. При последних слово «разъясняющее» будет особенно ценным и нужным. А отрицать как будто бы безнаказанно основа можно и в обычных условиях. Но когда покореблется твердь, и непонятные мощные огненные знаки выступят явно, отрицание, невежество и тьма уже не помогут. Тогда взоры смятенных и растерянных землян начнут искать тех, кто поможет им разъяснить уявление. и явное неотрицаемое свидетельство того, что ими всегда отрицалось. И надо пойти, и надо помочь, и надо развеять туман отрицаний и пояснить существование несомненно. Просветление будет без конца, но многое перегорит, много неожиданностей несет с собой ведущее время, готовы ли встретить его даже те, кто знает об этом».